Сказка о том, как Мишка уходил на войну. А ну-ка, пойди сюда, сказал Мишка Лёле, когда увидел её, и он поманил девочку пальцем. Не пойду, сказала Лёля. Иди к сюда, иди. Не пойду. У тебя там жаба. Уди. Да вон там. Тут что ли? спросил Мишка и сунул руку за пазуху. «Да нет, здесь ничего, иди, не бойся!» Но Ляля -ля не пошла к Мишке. Пускай не думает, что она дура. Она ясно видела, что за пазухой у него кто-то шевелится. «Ну ладно», — сказал Мишка. «Это не жаба, а простая лягушка. Смотри, я ее отпущу!» Мишка вытащил из-за пазухи лягушку и бросил ее в лужу. «Иди теперь ко мне, не бойся!» И Лёля подошла к Мишке. А у него за пазухой была вторая лягушка. И он вытащил её и сунул Лёле прямо в нос. И Лёля, конечно, закричала и изо всех сил отпрыгнула, а Мишка хохотал на всю деревню. «Ну, ладно», — сказал он, отхохотавшись, — «иди снова сюда». «Не пойду», — сказала Лёля. «Ты? Обманщик». «Да ладно, иди, нету больше лягушек». — Не пойду, и все. — Обижаешь, — сказал Мишка. — Ладно, я сам уйду в солдаты. Уйду на войну. — Как это так? — удивилась Леля. — А вот так, — сказал Мишка и повернулся спиной. — Вот, видишь, ухожу. Он сделал два шага и остановился. — Ухожу в солдаты на войну. А там меня убьют, и все будут плакать. И все это... «Из-за тебя!» И Мишка снова повернулся к кляли спиной и пошел в солдаты на войну. И Лёле сделалось жалко, что он уходит в солдаты. Он хоть и обманщик, а веселый человек. Жалко его убивать. «Эй, Мишка!» — сказала она вдогонку. «Не уходи, солдаты!»